Глава 16. Где-то в многомерной вселенной. Великая Богиня, прими дар и открой нам путь к нашим врагам. Благослови наше оружие, дабы мы уничтожили презренных человеков, и раса белкусов осталась единственной разумной расой во вселенной. Императрица Бельтриса 144-я великолепная. смотрел он на своего придворного архимага Куркунделя, который проводил ритуал со смесью надежды и опасения. Да, императрица жаждала стать великой императрицей, что окончательно сотрёт человека с лицами раздаяния. Вот только великая тёмная богиня была очень требовательной и непредсказуемой сучкой. Каждый раз, как показывали священные писания, когда её предки обращались к ней, Она исполняла желания, но потом требовала нечто такое, что просьба оказалась сущим пустяком. Однако ведьтриса пошла на это, тем более, просьба была совсем незначительной. Ещё два портала, которые открылись, не приблизили Белкусова к намеченной цели. Первый портал открылся где-то на запредельной глубине какого-то земного океана, и они потеряли нескольких рыцарей прежде, чем туда пошёл маг, напитавший свой доспех Он еле вернулся обратно, сказав, что там сейчас смертельное давление, и храбрые рыцари были просто расплющены. Второй раз портал появился где-то в районе арктической местности. Вокруг не было земли и одни сплошные льды. Оттуда они принесли трофеи в виде большой шкуры белого медведя, однако на того не стоило. И где они вышли, тоже было непонятно. На этот раз императрица решила сделать все наверняка. В качестве путеводной нити Был использован в лосок их извечного врага, что остался на поле боя. В жертву Великой Темной Богини были принесены две дюжины доблестных ее подданных, решивших пожертвовать собой ради счастливого будущего своей расы. Архимаг завершил манипуляции. — Да будет так! — прозвучало в голове у Беллетрисы, и перед ней возник портал. — Вперед, мои храбрые воины! — кивнула императрица. И многотысячное войско вторжения, собранное и построенное здесь на плацу, двинулось вперёд. Вот только после того, как внутрь зашла первая дюжина, портал с громким хлопком схлопнулся. «Что такое?» — в ярости закричала Белитриса, указывая на пустое место. «Верни его назад, немедленно!» Архимаг испуганно взглянул на разъярённую императрицу и быстренько замахал руками. В её команде была принесена в жертву запасная дюжина белкусов, но портал так и не появился. Ты меня обманула, воздев лапки кверху, закричала бельтриса. Совсем нет, раздался у неё в голове мелодичный женский голосок. Ты хотела портал, ты его получила, а о времени нужно было договариваться отдельно. Бельтриса в ярости зарычала, и откуда-то сверху раздался весёлый женский смех. Приятно было смотреть на сильных и одарённых, которые пытаются бить твари, при этом минимизировав их повреждения. Однако надо сказать, что разобрались они недостаточно быстро. На первый план, как ни удивительно, вышел Андрей Андросов. Он наловчился гасить твари волной боли так, что у них скрючило все мышцы, и под жафлапки клопы падали с деревьев, как перезревшие сливы. Но ну, Аморозова и Долгорукова убрали свои модные дорогие мечи в ножны, достали вполне себе качественные кинжалы и ловко пробивали мозги клопам. А чтобы два раза не наклоняться, тот же в окополу желейки. У кого не были, конечно. Очень хорошо показали себя мои разломчики. Предыдущая служба в спецподразделениях империи подготовила их тело и дух, а Гриша и Волк подтянули их навыки, сделав из них очень достойных истов. В принципе, я взял достаточно всего шестерых из них. Ещё шестерых сегодня утащил остахов в интересный разлом, где водились небольшие паучки. Не очень опасные, вот только их паутины на болоках, землю для производства. Сплетённые из неё шнурки не горели и не подвергались воздействию кислоты, их очень сложно было перерезать. То, что нужно для магической брони. Учитывая размер и большое количество клопов, разлом не радовал нас богатой добычей. Изредка попадались белые желейки и совсем редко красные, но это тоже пригодится, ведь лишнего лута не бывает. Весь разлом мы прошли буквально за 4 часа. Не было никаких боссов, не было кристалла в дальней пещере. Были яйца клопов, при виде которых я улыбнулся, отдав команду фас. Трое ребят из гвардейцев являлись стихийниками и с шутками-прибаутками залили всё вокруг огнём. Не, ну я тоже немножко умею. А сильно тут и не нужно. Поэтому, изображая человека огнёмёт, я прошёлся вдоль стен, спалив все эти клоповые яйца к херинам. Буквально через 15 минут здесь была выжженная пещера. А волны силы прокатились у нас по телам. Разлом закрыли, и мы вышли наружу, где я кивнул добытчикам, что они могут собирать трофеи. Ну что, да мы, господа, обернулся я к друзьям. Вы славно поработали. Есть силы ещё на один разлом? Конечно, на удивление это был самый осторожный из них, Андрей. Вот и замечательно. Давайте в буревестник, кивнул я. Но у нас свои машины есть, нахмурилась Долгорукова. «Так то машины, а то буревестник!» Я поднял многозначительно палец вверх. «Неужели не хотите покататься на шедевре имперской военной мысли?» «Конечно хотим», — сказала Морозова и, подхватив своих друзей под ручку, потянула их вперед. Я повернулся к Москаленко, который командовал в отсутствии волка, что остался в усадьбе. «Останьтесь здесь, контролируйте добычу». «Точно вам помощь не потребуется», — уточнил он. «Нет, мы вполне справимся сами». «Машины для добычи куда отправлять?» Так же беловидно спросил он. «Там не будет добычи. Точнее, будет, но она для меня бесполезна. Всё, бывай». «Вот это да!» — восхитился Андрей, когда рвущиеся к нему твари осыпались пеплом на землю. Рядом недоуменно оглянулась Светлана, готовая защитить своего жениха, и рассмеялась Долгорукого, до которой первой дошло, что это такое. Честно говоря, этот разлом я выбрал с определенной целью. Андрей несколько комплексовал и расстраивался из-за того, что невеста у него натуральная машина смерти, а он может только лечить. Да, абсолютно все истребители, если они, конечно, дружат с головой, благодарны и превозносят лекарей. Ведь именно они в критические моменты спасают их задницу от смерти. Вот только факт остается фактом. Больше всего силы получает тот, кто убивает тварей. Вот я и решил показать Андрюше, что он тоже при определенных условиях может быть тем еще терминатором. Разлом этот был расположен за пределами границ эпицентра, поэтому много желающих туда пойти не было. Не все же такие отморозки, как мы. Ну или не все имеют буревестник. Поэтому ну, я, с Чтерием, залив кучу жилеток и поставив щиты, мы на полной скорости пролетели над кромкой леса, попутно сбив две летящие твари, и рухнули на поляну возле нужного разлома, потратив ещё полчаса, чтобы перебить охреневших от такой наглости диких тварей. что тут же сбежалась к нам на поляну. Когда шнырька показала, что в пределах досягаемости никого не осталось, а все товары остались далеко, и нас не чуют, мы вошли в разлом. Ребята не знали, что там внутри. Разлом был из моей заначки, координаты которой я получил ещё у Хрулёва за свои общие заслуги, и его не было в общем доступе. Я решил сделать ребятам сюрприз, предварительно послав вперёд шнырку и убедившись, что там более-менее безопасно. ведь я хотел их удивить, а не убить. Представление удалось. Когда навалившиеся со всех сторон странные хуны и твари, теряя руки и ноги, и даже голову, всё ещё пёрли на нас, как ни в чём не бывало, девчонки с матюгами изображали убийственный вентилятор с недоумением глядя на живущую саму по себе отрубленную руку, которая всё пыталась подобраться к Андрею и схватить его за ногу. «Итак, дамы и господин истребители», изобразил я назидательный тон занудной училки. Вспоминаем занятия и классифицируем наших противников. Это же нежить, правильно? первой догадалась Мария, что неудивительно, опыта у неё было побольше, чем у вчерашних курсантов Морозовой и Андросова. Верно, кинул я. А как мы боремся с нежитью? Жигаем её к хренам. Совсем не по аристократически высказалась Светлана, скривилась и ударила тяжёлым ботинком по условно живой руке, раздробив её на мелкие кусочки. Снова верно, сказал я. И кто о нас владеет магией огня? Ты, с широкой улыбкой сказала Света. Я немного потянула руку к долгоруково. А ну-ка, покажи, тут же сказал я. Мария сформировала небольшой шарик огня у себя на руке и кинула вперёд. Он ударился об камень и рассыпался. Я только учусь, сказала она. Да не густо, но пойдёт, кивнул я. Это было ожидаемо. Мария, набравшись энергии разломов, начала открывать в себе новые дары. Про себя я подумал, что нужно будет с ней поговорить. Сколько раз я видел кривые билды у своих собратьев, что приводили к проблемам, а иногда и к их смерти. Ладно, не расстраивайтесь, добродушно улыбнулся я. Сегодня главное оружие у нас это ты, мой дорогой друг. Я подошёл и дружелюбно приобнял Андрюху за плечо. "Я?" удивился он. "Ты-ты?" я скривился, но потом поменялся в лице и отстранился. "Ну-ка, секундочку. Это кто опятьнял мне, что я на лекциях спал и дальше на обучение не остался? Ты же у нас отличник, ты всё должен знать. Э-э, э-э, задумался Андрей. Что я должен знать? Подсказываю, и откнул пальцем в его грудь так, что он аж шатнулся. Лекарь. Я поднял всё ещё болтающуюся костлявую ногу и помахал ею перед лицом у Андрея. Нежить. Нога внезапно дёрнулась и ударила Андрея по лицу. «Доспех она, конечно, не пробила, но Андрюха с мотюгами отпрыгнул назад. Вот тварюшка!» Я вызвал из руки огонь, и на землю упал только пепел. «Никаких аналогий не приходит в голову?» «Приходит!» — внезапно просветлел он. «Но эти данные не подтверждены. Да и рассказывали о них скользь!» — я вздохнул. «Конечно же, не подтверждены!» В этом мире последний некий романт помер совсем недавно, и последние десятки лет он был на службе у моего рода. «А так-то, если и есть практикующие некроманты, а я уверен, что они есть, они ведут себя тише воды ниже травы. Никто и ни в каких мирах не любит некромантов. Да и в разломах нежить не самые частые противники». «Можно тебя на секундочку?» — поманил я его пальцем. Так, чтобы не слышали девушки, я дал ему пару инструкций. Андрей после моих первых слов начал не смело улыбаться. А в конце весело рассмеялся. «Да не очкую, княжич!» Я легко подтолкнул его в сторону старого погоста, где бродили неупокоённые. «Вперёд! Вас ждут великие дела!» — сказал я и уселся на поваленное надгробие. «А ты с нами не пойдёшь?» — нахмулилась осторожная Мария. «Нет, не пойдёт. Всё будет круто, я затащу!» — весело сказал Андрей и уверенным шагом пошёл в сторону врагов. «Ты что с ним сделал?» — недоумённо посмотрела на меня Светлана. «Давайте, догоняйте вашего героя!» Я в беспокойстве аж приподнял задницу. Да, я его вроде замотивировал, но когда отправлял их вперёд, я предполагал, что его задницу будут прикрывать два крепких физика. Девчонки-умнички кивнули, развернулись и побежали за своим другом. Я же попросил Шнейрку транслировать мне вид сверху. Это было эпично. Волна лечения сбивала живые трупы с ног. Лечебное касание прожигало в них огромные дыры, но ну а реанимация просто взрывала их, как мешок с прахом. Это было забавно, и Андрюха отрвался по полной. "Упс", сказал я, когда Шнейрка показал мне жителя склепа. Я подорвался и лёгкий труссой припустил к ребятам, которые уже собирались заходить в полуоткрытую каменную дверь, половинка которой валялась на полу расколотой. "Эй, эй, подождите меня", крикнул я. Ребята с улыбкой обернулись. «Да ладно, отдыхай», — сказал Андрюха и сделал шаг вперед. «Стоять!» — зарал я уже без особого веселья, добавив немного ауры, чтобы донести всю серьезность своих намерений. Кажется, они аж подпрыгнули от неожиданности и шарахнулись от прохода во все стороны. И очень вовремя, потому что оттуда вылетело зеленое облако, которое, мазнув по их доспехам, нехило так их просадило. Улыбки слетели с лиц ребят, и они встали в боевые позы. Я, матерягая себе последними словами, подбежал к проходу. Стоим здесь, прикрываем меня. Но там же нежить, я могу быть полезен, сказал Андрюха. Просто стоим, сказал я, не вдаваясь в объяснения. А что им объяснять? Расслабился ты, Сандер, расслабился. Казалось бы, кто может предположить, что в оранжевом разломе находится проснувшийся лич, место, которому минимум в голубом, а то и в чёрном разломе? Скажете никто? Нет, охотник должен предполагать такую возможность. Мне было очень стыдно. А когда мне стыдно, я очень злюсь. И сейчас я выместил всю свою злость на разломную тварь из неведомого мира, которая каким-то образом оказалась здесь. Тварь была сильна. В результате нашей битвы закипел камень на полу, а сверху начали падать куски каменного потолка. Очень неприятные противники. Они такими были и в моём прошлом мире. Многие ошибочно предполагают, что Нежить не имеет души. Совсем не так. Нежить как раз имеет душу, и она настолько страшная, что попытка взаимодействовать с ней напрямую приводила ко многим плохим вещам в моих коллег-душеловов. Обычно мы справлялись с нежитью по старинке, грубой физической силой, как я сделала сейчас, когда напитанный силой ботинок опустился на голову уличя и разбил её в клочья. Я виртуозно ухватилась за самый край шик, вырвав из се души Испорзая инерцию по красивой пологой дуге, как камень из пращи, отправил его в душевный огненный круг, испипелив на совсем. Это было ещё одним неприятным сюрпризом для многих героев, очень неприятным сюрпризом и последним в их жизни. Дело в том, что душа уничтоженного лича вселялась в убийцу. Вот такой круговорот родов в природе. Хорошо, что здесь был я. Наклонившись, я увидел в груде праха интересный амулет. Это был массивный крест с дополнительной косой, перекладиной ниже основной, и от него просто воняло злом. Я зажпел от боли и почти отбросил его в сторону, но тут кое-что нащупал. Очень интересно. Я вышел наружу. Поздравляю, друг мой, сказал я, обращаясь к Андросову. Ребята были напряжены и смотрели в сторону выхода, поэтому не понимали, о чём это я. Я кивнул на его кольцо, которое горело оранжевым цветом. О, наконец-то. Улыбнулся Андрей. Ну да, он догнал свою невесту. Оба они прогрессировали очень быстро для местных. Я был за них очень рад. Разлом был не профитным, не жилег, не лута, только сила и энергия, только хардкор. У меня для тебя подарок. Пошёл я к Андрею и протянул ему амулет. Странная форма, сказал он. Никогда такого не видел. Этот амулет принадлежал священнику, сказал я. Священнику? удивился он. Да, из другого мира. Откуда ты это знаешь? Тут же влезла любопытная Морозова. Книжки читал, сказал я. Я предполагал, что этот священник убил предыдущего лича, но не смог удержать его душу, точно так же стал в нежитью. Хреновая судьба. Но человек он был отважный, надеюсь. Жаль, что так получилось с его душой. Я думаю, что от твоего отца найдутся знакомые артефакты. Да и, в принципе, ты сам сможешь это сделать, только чуть подольше. Я расскажу тебе как. Его нужно очистить от скверны. Слишком долго он был рядом со смертью, и его свойства инвертировались. Когда ты его очистишь, твои лечебные навыки выйдут на новый уровень, уж поверь мне. Андрей прикоснулся к амулету и зашипел, когда кожа его пошла дымом. Он отдёрнул руку. На ладони у него остался выжженный силуэт амулета. Но тот же на моих глазах начал затягиваться, и через несколько секунд кожа снова была ровной и гладкой. Хорошо быть лекарем. Да, я почувствовал, сказал он. Но после чистки он будет, он взглянул на меня. Я про такое только слышал. Мне отец рассказывал. Ты хоть представляешь, сколько будет стоить этот амулет после очистки? Примерно, представляю, выдохнул я. Он бесценен. Именно, сказал Андрей. Поэтому, начал он, но я его перебил. Поэтому я дарю его тебе, ведь он будет бесполезен любому одарённому, кроме лекаря. Я обернулся. А ты видишь здесь других лекарей, кроме себя? Тут я немного с лукавил. Я бы смог применить его сам, но другу нужнее. У тебя же есть самохвалов, я хмыкнул. Но ну, надо же, разведка у Андросова хорошо работает. Откуда он знает про представителей рода, друзей конкурентов? Да любой лекарь в мире предложит тебе сумасшедшие деньги за него. Ладно, уговорил, вздохнул я и протянул руку. А давай обратно. Я сам его очищу, а затем продам. Андрей смотрел на меня и лупал глазами. Тут же вмешалась Света, отвесив жениху лёгкий подзатыльник. Слышумник, просто скажи спасибо. Спасибо, сказал Андрюха. Да пожалуйста, я взглянул на Свету и удносы. Я говорил тебе, 100 раз говорил, не выдержал Андрюха, вызвав нас дружный хохот. Ещё раз повторю, Хорошая у тебя будет жена. Смеясь, мы пошли к выходу, закинув ребят к ждущему их транспорту, я полетел к лодсайбу. Когда мы подъезжали, я увидел, что поднимается клуб дыма. Тут же схватился за телефон и набрал Волка. "Волк, что у вас случилось?" "Всё в порядке. Ситуация под контролем", хмыкнул Волк. "Ты далеко?" уточнил он. "На «Да нет уже подъезжаю и увидел дым". "Так, значит, сам увидишь. Такое лучше увидеть, чем услышать. М-м, до ДКГСУ, сказал я водителю. Уже подъезжая к имению, я увидел, что горит мой яблоневый сад. Сейчас гордецы, которые обладали нужными навыками тушить пожар, он затухал на моих глазах. Куливесник лихо притормозил возле усадьбы. Я выскочил наружу и уставился во все глаза на очень довольную карамельку, которая снова выглядела, как будто прошла через костёр, хотя тем не менее глаза её горели радостью. Она лежала на траве и вылизывала свои лапы, а перед ней на земле лежали в ряд растерзанные трупики 12 сыраных белок.